Глава восьмая «Ты идти можешь? Кристина, посмотри на меня! Эй!» Я пытался растормошить девчонку, но она лишь тряслась, сжавшись в комок. «Я её понесу, не мешайте!» «Твою мать! Хорошо. Отходим!» – выругался Михаил, отодвигаясь в сторону. «Все на платформу, и смотрите по сторонам!» Я засунул лом в рюкзак и подхватил мне перестающую трястись девчонку на руки. Она почти ничего не весила, и стоило её взять, прижалась ко мне, вцепившись словно в спасительный столб. Однако стоило мне приблизиться к вагону метро, как она забилась в истерике, отказываясь возвращаться. «Тихо, тихо, спокойно. Это единственный путь. Мы сейчас пройдём, и всё будет в порядке», успокоил я девушку. «Сработало не сильно» но она обняла меня так, что даже через куртку и свитер чувствовались её ногти. Я только сцепил зубы и быстро пробежал до конца разрушенного поезда. Видевшие меня люди расступались, но я прекрасно понимал, что иду в никуда. В таком состоянии я ей не помогу, и времени, которое лечит, у нас тоже нет. «Нужен врач! Есть врач среди выживших?» — громко спросил я, идя по платформе в сторону лазарета. «Врач или, по крайней мере, медсестра? Но...» «Я могу помочь», — сказала поднимаясь женщина лет шестидесяти. Хотя, скорее уж бабушка, но выбирать сейчас не приходилось. «Что с ней случилось?» «Попала в лапы монстра», — честно ответил я. «Прошла всего пара часов, но что с ней, я ответить не могу». Нервный шок, судя по виду. Ей бы отдохнуть несколько дней, выспаться, почувствовать себя в безопасности. Проговорила бабушка, гладя Кристи, по чёрным, как смоль, волосам. Девочка вздрогнула и сильнее прижалась ко мне. «Ты для неё много значишь. Значит, и позаботиться о ней ты должен. А ещё в таком состоянии неплохо принять седативное». «Пойдёмте, посмотрим, что есть из запасов», — предложил я. И женщина неохотно кивнула. «Что не так?» «Я этим не занималась о -о очень давно». Тихо проговорила она, но затем помотала головой и решительно пошла к перегородке. Правда, вся её решительность испарилась, стоило заглянуть за ширму. Женщина-пулей вылетела оттуда, схватившись за рот и сердце руками, осела возле одной из колонн и тяжело заухала. «Вам и самой нужно успокоиться», — сказал я, всё поняв. Но стоило мне попробовать зайти в лазарет, как Кристи громко взвыла, пряча лицо в мою куртку. Чёрт, не подумал. Я немедля отошёл от покрытого брызгами крови помещения и сел рядом с врачом, не отпуская вцепившуюся в меня девушку. Пиздец больше не подкрадывался незаметно. Он стоял в полный рост, красуюсь у всех на виду. Люди разбились на группки, подозрительно оглядываясь по сторонам. «Внимание всем!» — громко сказал Михаил, вернувшийся из туннеля. «Мы обнаружили источник угрозы!» Это убийца, носящий перчатки с когтями. Пока нам не удалось его поймать. Но теперь понятно, что он нападает только на одиночек. Держитесь группами не менее трёх человек, и с вами ничего страшного не произойдёт». «Убийца? Вы должны немедленно его обезвредить», начали с разных сторон доноситься возгласы. «Нужно уходить отсюда. Мы обречены». «Мы назначим патрули и выберем добровольцев, которым выдадим оружие», твёрдо сказал Михаил. Но для этого нужно разобрать завал у дверей склада. «Давайте разбирать!» Изяслав говорил, что знает, как его убрать. «Пусть он разберёт!» Шум не смолкал, не позволяя вставить хоть слово. Михаилу пришлось подождать, пока толпа по успокоится, чтобы продолжить. Но, похоже, убедить людей в том, что завалом должен заняться именно я, было уже невозможно. «Не могу! Нужно вначале помочь Кристи!» — сказал я ещё до того, как подошедший Михаил успел вымолвить хоть слово. — Ей нужны успокоительные. Желательно в уколах. — сказала вызвавшаяся помочь женщина. — Я попробую прибрать там. — Вы врач? — на всякий случай уточнил Михаил. — Медсестра. Но я уже двенадцать лет как на пенсии. — ответила она. — Маргарита Петровна меня зовут. Можно просто Маргарита. «Спасибо, что вызвались помочь, Маргарита Петровна. Врач нам очень нужен», — сказал Михаил. «Вот только с медикаментами сейчас не густо. Всё, что было вне НЗ, завалило наверху. Остальное на складе в неприкосновенном запасе. Там должен быть полный набор, включая антибиотики и болеутоляющие. Может, и успокоительные найдутся». «Я могу попробовать посмотреть, что с завалом наверху. Может, остались целые лекарства?» — предложил я. Нет, если уж разбирать завал, то у дверей склада. Ты точно сможешь это сделать? – спросил нахмурившись начальник станции. Сам нет, с вашей помощью и пары приспособлений, скорее всего, – ответил я, передавая Кристину на руки старушке. Девушка вначале отчаянно цеплялась за мою куртку, но медсестра нашептывала ей ласковые слова и гладила по голове, пока та не осталась в старческих, но еще крепких объятиях. Я не позабочусь. «Можете идти», — улыбнулась Маргарита Петровна, продолжая гладить всхлипывающую крести. «Мне нужны будут все мои верёвки и несколько точек крепления», — сказал я, подходя к завалу, перегородившему рельсы. «Где точно дверь?» «Под плитами, примерно метрах в полутора от нас», — ответил Михаил, показав направление. «Мелкие камни и куски ещё можно убрать руками, но обвалившуюся часть арки не поднимешь. Она, поди, весит больше тонны». «Хорошо, если не две», — осматривая завал, сказал я. «Ладно, что думать? Прыгать надо». Я сходил наверх за верёвками. Осторожно просочился за гермостворку, в любую секунду ожидая нападения. Но, как ни странно, ни одной твари мне не встретилось. Хотя тела собак оказались изрядно погрызены. А на обратной дороге увидел длинные глубокие царапины, оставшиеся на металлической двери. Всё-таки кто-то или что-то пыталось к нам наведаться, но не смогло протиснуться в щели. Пока меня никто не видел, я попрактиковался в прыжках. Не простых, а с помощью телепорта, естественно. Брал минимальное расстояние, не требующее вложения энергии. Выходило с каждым разом всё лучше, но голова всё равно кружилась. К тому же расстояние слишком маленькое. Три секунды лучше потратить на то, чтобы сделать шаг или два. Активация же портала никак не сокращалась. Зато я выяснил одну любопытную деталь. Дальность и затраты энергии на телепорт сильно зависели от моего собственного веса. С рюкзаком без энергии я мог прыгать на полтора метра, а вот налегке и без куртки — на целых два с половиной. То же касалось более длинных расстояний. Разница по затратам энергии на один и тот же прыжок с грузом и без различалась в полтора-два раза. Набив рюкзак и так и не потратив ни одной единицы энергии, я в задумчивости спускался вниз. Теоретически выходило, что я могу даже взять вес размером с себя. Правда, это означало, что прыгнуть смогу только на несколько метров при полном запасе сил. Или нет? Что я вообще знаю о новых способностях своего тела? «Ты что такое жуёшь?» — с отвращением спросил меня, встретившийся по пути Василий. И я, наконец, обратил внимание на торчащий изо рта красный клок. «Сал растаявший, нашёл», — буркнул я, вытирая подбородок и ругая себя последними словами. «Больше там нет». «Лучше бы занялся завалом», — сказал качок. вытряси маску маску надень». Я быстро очистил подбородок платком и нацепил обязательную маску. Хотя, учитывая, что мы на одной станции больше суток, вряд ли она хоть чем-то поможет. Не смотреть в интерфейс, ни совать руку в карман не хотелось. Тварь, сидящая в моём подсознании, приняла решение сама, стоило отвлечься на другие проблемы. И это меня сильно беспокоило. Мы разбирали участки с небольшими валунами, на дальше было не пройти. Михаил занимался охраной периметра. Пока убийца не пойман, мы решили сотрудничать. Объяснил Василий своё присутствие на завале. «Ты только что на поверхность ходил. Как там?» «Буря не утихла. Кажется, даже злее стало», — ответил я, доставая из рюкзака верёвку и блоки. «Но к нам наведывался какой-то монстр, пытавшийся вскрыть входную дверь. Судя по следам когтей из той же породы, что и местный убийца. На несколько миллиметров в металл когти вошли. Обычную домовую дверь вскрыл бы как нож-бумагу». «Врёшь», — чуть замешкавшись, произнёс Василий. «Я видел тела в поезде. Им почти сутки». «Хочешь сказать, что снаружи стало ещё опаснее?» «Не веришь? Сходи и посмотри сам», — пожала плечами. «А мне работать нужно». «Так и сделаю», — чуть прищурившись, ответил качок. «Вы двое со мной». Он увлёк за собой двух квадратных амбалов, которые могли бы существенно упростить разбор завала. Но ничего не поделать. К счастью, у меня был отличный инструмент, и я не стеснялся им пользоваться. Пожарный лом создавался именно для таких целей, и у меня не было недостатка в работе. Для начала я разворотил угол насыпи, используя хулиган как рычаг, откатил в сторону самые крупные валуны. Главное не напрягаться, и с умом использовать собственный вес. Никогда не поднимать валуны самому, а наоборот, выбрав подходящую точку опоры, налегать всем весом. Уже через 15 минут я помог убрать все крупные препятствия. Оставалось самое тяжелое обвалившаяся бетонная арка. Уверен, нормальные МЧСовцы подошли бы к ней с куда более практичным инструментом. Распилили на куски, а затем уже убрали. Но у меня не было даже болгарки, не говоря уже о чём-то более серьёзном. «Старину на каменоломнях под глыбами складывали костры», — тяжело дыша сказал один из заляпанных бетонной пылью работяг. «Тогда от перепада температур камни трескались и распадались на части». «Сомневаюсь, что это сработает на бетонном блоке, внутри которого арматура», — с сожалением заметил я. «Может, на части он и не развалится, но куски отколоть можно», — настаивал он. «Костёр тут разводить — плохая идея. Все от угарного газа погибнем», — сказал другой. И на этот аргумент возразить было совершенно нечего. Варианты с деревянными кольями и водой тоже отмели. Бетон неоднороден. Трещина, даже если появится. К большим сколам не приведёт, да и опять арматура удержит его в целом состоянии. С помощью лома и какой-то матери мы всё же уменьшили размер плиты, но незначительно. В конце концов было решено не пытаться оттащить её целиком, а просто повалить на другой бок, убрав от двери на рельсы. Стоило выработать рабочее решение, как я приступил к его реализации. В первую очередь нужно было закрепить верёвку. Пришлось отбивать декоративные панели с противоположной стороны туннеля. Потом вкручивать и вбивать колья. Не самая лёгкая задача, учитывая состав материала и отсутствие перфоратора. Но и с ней я справился. На это, правда, ушло куда больше времени, чем я рассчитывал. В конце концов, у меня получилось 25 точек крепления. По 12 с каждой стороны плюс запаска. Статическая верёвка, продетая между множеством блоков, Легко должна была выдержать усилие до двенадцати тонн. Вполне достаточно, чтобы поднять преграждающую путь арку. Осталось только одно — тянуть. «Раз, два, взяли!» — скомандовал я, шершавыми перчатками схватившись за канат. «Ещё взяли!» — вторили мне добровольные и не очень помощники. Верёвка шла крайне медленно, чуть подрагивая, когда её перехватывали. Но семи взрослых мужиков хватило, чтобы арка с треском начала подниматься. Бетонная конструкция накренилась, пошла трещинами. Во все стороны брызнули мелкие камни и осколки. Но в целом конструкция выдержала. А затем рухнула на рельсы с жутким грохотом. Отплёвываясь от пыли, забившей нос и глаза, я отошёл в сторону. Облако медленно оседало, обнажая ничем не примечательную дверь почти теряющуюся среди декоративных панелей. Несколько валунов всё ещё мешало до неё добраться, но их с лёгкостью откатили в сторону качки. Я же с сожалением отметил, что лучшая моя верёвка и половина всех страховочных клиньев оказались безнадёжно погребены под грудой бетона. «Отлично! Наконец!» — сказал Василий, стоявший всё это время в стороне. «А ну подвиньтесь! Надо посмотреть, что там внутри!» Он с помощниками растолкал волонтёров и вцепился в дверь руками. Однако створки не поддались. Тогда качок содрал с двери внешний фасадный слой и выругался. Под пластиковой оболочкой оказалась тяжёлая полутораметровая стальная дверь. С краю обнаружился кодовый замок с кнопками, судя по виду механический, выпущенный ещё во времена Союза. «Михаил!» — громко позвал я, вдоволь назлорадствовавшись при виде беспомощных спортсменов. «Всё готово! Можете открывать!» «Уже?» — раздался голос начальника станции. «А я думал, дольше проводитесь». «Нет, вроде всё получилось», — сказал я, показывая рукой на освобождённое пространство. «Думаю, пора людям нормально поесть». «Давно пора», — согласился Михаил, подходя к двери. Теперь уже он отодвинул Качков. «Отодвиньтесь, а лучше вообще отойдите на платформу. Я вам не доверяю». «Не доверяете? А не слишком ли вы охренели?» Спросил сквозь зубы Василий, но лезть на не стал. Наверное, ещё помнил просвистевшую над головой пулю. «Идём!» «Слава, можешь остаться, поможешь достать медикаменты», сказал начальник станции. И меня наградили ещё несколькими ненавидящими взглядами. Я подошёл к двери, и Михаил, прикрывая рукой замок, ввёл одному ему известный код. Внутри что-то щёлкнуло, и массивная дверь зашла внутрь. Удивительно, но даже тяжёлая бетонная стена не сломала механизм. Удостоверившись, что за нами не идут, Старлей зашёл внутрь и поманил меня следом. «Это что?» — удивлённо спросил я, глядя на уставленные крохотными коробочками и здоровыми жестяными банками полки. «Один из кладов в Росрезерва», — ответил Михаил с лёгкой улыбкой. «Тысяча рационов питания на двадцати квадратных метрах». «Нет, я не про это». Я думал, здесь будут армейские пайки, а не укатанные в фольгу батончики, сказал я, беря в руки странный маленький прямоугольник. На задней стороне синими буквами было указано "Рацион питания дневной". Аварийные рационы, объяснил начальник станции. 800 килокалорий на 100 грамм. Самая питательная штука из всех возможных. Концентрированные калории. Но нам их все равно хватит не больше, чем на неделю. Можешь взять себе три. Вот же я внесу в график выдачи. Но пришли мы сюда не за этим. Я сложил лёгкие брикеты в рюкзак, сильно потерявший в весе после утраты верёвки. Пройдя в задний угол, Михаил достал из другого угла почти не отличающуюся серебристую упаковку. На сей раз на ней было написано «Аварийная аптечка». Состав, правда, совершенно не впечатлял. Анальгин, аспирин, валидол, бинты и борная мазь. Ничего сверхъестественного. Будто ожидая моего возмущения, Михаил вынес коробку с ручкой. Почти такую же, как в каретах скорой помощи. «Вот, аварийные тебе, когда будешь выбираться. А это отнеси нашей новой сестре. Тут должно быть всё необходимое. А я пока раздам пайки. Патроны найдём позже», — сказал начальник станции, выпроваживая меня наружу. «Так, подходим по одному». «Рацион питания аварийный разводить в тёплой питьевой воде. Рассчитан на три приёма пищи». Оглянувшись, я увидел, как Михаил с синей ручкой проводит по запястью мужчины, а затем выдаёт ему серебряный брикет. Точно такой же, как три перекочевавших в мой рюкзак. Со следующим повторилась та же история. Понятно. Значит, он не рассчитывает составлять поимённые списки для выдачи пайка. В принципе, система рабочая, если, конечно, люди не начнут массово стирать полученные метки. Наблюдать за выстраивающейся очередью было некогда. Я быстро миновал толпу и пришёл к лазарету. Там, прислонившись к Маргарите, посапывала девушка. Я не хотел её беспокоить, но получение сейчас информации было чуть ли не важнее, чем наличие сухпайка. «Вот, и здесь всё должно быть», — сказал я, ставя коробку перед медсестрой. «Потише, молодой человек!» «Она только уснула», — с укором сказала Маргарита Петровна. Своими морщинистыми ладонями она подтянула к себе большую аптечку и ловким движением разложила в стороны крышку. У меня даже глаза разбежались от обилия колбочек, разноцветных баночек и пластиковых пузырьков. Но врач, кажется, легко в них ориентировалась. Быстро перебирая пальцами содержимое ящика, она выудила несколько ампул. Щуриси, поправляя очки с толстыми линзами, прочла их название и поставила все, кроме одной, на место. Последнюю она проткнула иглой и, набрав полкубика почти прозрачной жидкости, несколько раз ударила пальцем по игле, убирая воздух. «Возьмите её на руки, Слава, и держите крепче. Первые несколько секунд она может сопротивляться», — предупредила медсестра. Я приобнял Кристи, повернув её к себе лицом. Маргарита бесцеремонно стянулась девушки джинсы и трусы и быстрым движением вколола препарат. Кристина вскрикнула, уходя в ультразвук голосом, дёрнулась всем телом, пытаясь вырваться. «Держи крепче!» «Тихо, тихо, успокойся. Это просто укол, расслабляющий», проговорил я, удерживая девушку от резких движений. Прошло около минуты, прежде чем крики стихли. Кристи расплакалась, не сдерживая слёз и соплей. Она стонала, тяжело вздыхая, но дрожь постепенно прошла. Взгляд девушки поплыл, хоть она всё ещё и находилась в сознании. «Если вы хотите получить от неё какие-то ответы, самое время спрашивать», — посоветовала Маргарита Петровна. «Она сейчас как пьяная, так что на особенно разумные ответы я бы не рассчитывала. Но после она уснёт крепким сном на 12-16 часов. Сами понимаете, в это время из неё вообще ничего не вытянуть». «Спасибо». Вздохнул я, оглядываясь в поисках помощи. Допрос не самая сильная моя сторона. Тут даже Василий справился бы лучше. А ещё лучше Михаил. Но рассчитывать ни на того, ни на другого я сейчас не мог. Оба находились слишком далеко. К тому же у меня были вопросы, на которые я хотел получить ответ без свидетелей. Медсестра, получившая из моих рук аварийный паёк, тут же удалилась. «Кристи! Крести, Крести, очнись Позвал я девушку, слегка покачивая её на руках. «Это я, Слава. Узнаёшь меня?» «А, трейсер!» Слабо улыбаясь, ответила девушка. Она дотронулась до моей щеки ладошкой. «Мой герой пришёл спасти меня». «Спасти». Она всхлипнула, зажмурившись, и я вновь обнял девушку, сильно сжав в объятиях. «Всё хорошо. Ты рядом со мной, в безопасности», сказал я ей на ухо. «Расскажи, кто на тебя напал? Это был человек?» «Нет, не хочу», — замотала головой она. «Кристи, это очень важно», — говорил я. Но на девушку это, кажется, не действовало. Тогда я решил зайти с противоположной стороны. От её увлечений. «Злодей пришёл на мою территорию, а я даже не знаю, как он выглядит. Герою не победить, если злодей неизвестен. Понимаешь?» «Очень важно, чтобы ты рассказала мне о суперзлодее. «Мой герой», — повторила слабо улыбнувшись девушка. Затем всхлипнула и несколько раз тяжело вздохнула. Я уже подумал, что она уснула, когда Кристина начала говорить.